И в этом отношении они несложны. Но варка их требует знания одного маленького специального приема, без которого ничего не получится. Этот секрет, а иногда и два, суть киселя. Кисели состоят из четырех компонентов. Воды, ягод или ягодно-фруктового сока, Сахара и крахмала. Все они варятся вместе. Но как? В каком порядке? В какой последовательности? Если соединить все компоненты сразу и попытаться вскипятить, то никакого киселя не выйдет. Получится нечто совершенно безвкусное. Почему? Почему? а потому что не возникнет киселеобразная студенистая масса. И крахмал не растворится равномерно, а заварится в комок и даст всему вареву неприятный вкус и запах сырого картофеля. Но стоит лишь расположить эти же компоненты в определенной последовательности, как возникнет кисель, да к тому же вкусный. Что надо сделать? Первое. Сварить сироп. Сахар развести в холодной воде и проварить. Снять пену. Уварить слегка, чтобы сироп был плотноватым, чувствовался бы. Второе. Приготовить сок. Либо взять готовый консервированный, либо отжать из свежих фруктов, ягод, либо отварить его, но это хуже, лучше свежий. Подготовленный сок поставить вблизи от плиты, на готове. Третье. Приготовить крахмальное молочко. Это есть прием. Крахмал из расчета от одной чайной ложки, до одной столовой ложки, развести в стакане холодной кипяченой воды в отдельной посуде и размешать до состояния молока. Это даст вариации густоты киселя от совсем жиденького до густого, который можно режать, как мармелад или желе. Один стакан крахмального молока любой густоты рассчитан на 1 литр всей остальной жидкости киселя сиропа плюс сока. Четвертое. Влить крахмальное молочко в сироп, создать киселеобразную массу. Это тоже прием. Вливать надо в тот момент когда сироп кипит бурно вовсю и тут же быстро размешать не более 15-25 секунд, а затем погасить огонь, прекратить кипение и интенсивно продолжать мешать жидкость, вызывая ее специфическое загустение. Пятое. Как только загустение возникло, влить сироп в киселеобразную массу ягодно-фруктовый сок и вновь интенсивно размешать, втереть его в студенистую массу. Это тоже прием третий. Такой кисель будет, во-первых, иметь хороший вкус, абсолютно свежего, а не переваренного фруктового сока или обладать запахом ягод, как будто сорванных только что. А во-вторых, не будет иметь кисельной пленки, которая образуется при одновременной варке сиропа и ягодного сока. Умея создавать киселеобразные массы по правилам, мы легко можем изменять густоту киселя, увеличивая количество крахмала и вкус его, увеличивая количество и концентрацию сока. Более того... Раз вкусовая часть вливается последней, то принципиально безразлично, какая это будет часть.